23. Артем Артем не сразу понял, что произошло. Все шло тихо и мирно. На рассвете они оставили место ночной засады на одной из вершин и теперь возвращались на базу. Не меньше часа рота двигалась по направлению к мосту, спешила оказаться подальше от крутых каменистых склонов с ущельями и скалами, подальше от мест, где легко попасть в засаду. Шли в открытую, не выдвигая дозора и не оставляя заслона. Артему, как и всем, хотелось скорее оказаться дома. Бесконечный подъем в гору, бессонная ночь на холодной вершине, вымотали его окончательно. Озябшие ноги в мокрых ботинках плохо сгибались в области стопы и, казалось, скрипели. Плохое самочувствие, усталость от бессонницы и бесплодность очередного выхода в горы вызывало досаду и раздражение до горечи во рту. Было попросту тошно. Не обращая внимания на окружающую обстановку, пусть опытные заботится, он лишь прикидывал, сколько террасы промежуточных вершинок отделяют их от подножья горы. Съехав на ногах по щебневой осыпи, оказались на небольшой терраске метров в двести шириной. Тут все и началось. Защелкали по камням пули, покатились по распадкам хлопки выстрелов, загрохотало дробя звук, обманчивое горное эхо. Поначалу мозг отказывался принимать очевидное. Стреляют именно по ним. На секунду Артем растерялся, застыл торчком, недоуменно оглядываясь на других бойцов роты. А те уже летели в прыжках за небольшие, но спасибо, хоть такие валуны. Ждать команды или подсказки было бессмысленно, и он рухнул на землю, как стоял, успев только скинуть с плеча автомат. Рядом щелкнула пуля. Мощно, хлестка, зло. Именно этот удар и прояснил сознание, сорвав пелену растерянности и недоумения. Сменяя друг друга, прокатились в нем чувства. Сначала обида. Вот так запросто подловили, усыпив бдительность. Затем злость. Какого черта? Ведь точно хотят пристрелить. И, наконец, желание действовать. Постойте, погодите, сейчас я вас. И он принялся за работу. Не имея опыта боевых столкновений, он все же сумел сделать самое главное. Успокоиться и начать действовать осмысленно. Благодаря неудачливому стрелку, промазавшему с двухсот метров по неподвижной цели, фигуре в полный рост и подарившему пару бесценных секунд, у бойца появилась небольшая фора, время, чтобы оглядеться, оценить ситуацию, принять решение о путях и методах спасения своей жизни. Время – странная штука. Всем известно, что оно может идти по-разному, бежать или ползти, тянуться, тормозиться, лететь стрелой а то и просто остановиться, замереть. Так сплошь и рядом бывает в обычной жизни, но в бою время ведет себя совсем по-другому. На краю бездны, на грани жизни и смерти, оно вдруг начинает выкидывать такие финты, что человек потом не понимает, как могли поместиться в столь короткий отрезок, столько движений, образов, оценок и мыслей. Время, сжимаясь для всего окружающего мира до мгновения, невероятно растягивается для человека, давая возможность провести массу разных действий. Примерно такое чувство было бы у Артема, если бы в тот момент у него хватило времени порассуждать на эту тему. Но на рассуждение времени как раз не хватало. Не требовалось быть стратегом, чтобы понять, что роту подловили и поставили в очень невыгодное положение. Два десятка бойцов оказались посредине длинной террасы, метрах в ста от склона, с которого они только что спустились, и на таком же расстоянии до кромки другого, уходящего вниз. Как на ладони для духов, которые, оказывается, шли по пятам и теперь, используя преимущество господствующей высоты, расстреливали роту. Но горы есть горы, в них не бывает абсолютно ровных поверхностей. Артем очень быстро отыскал глазами укрытие, кучку небольших валунов. Понял он также и свою задачу, во всяком случае до получения приказа. Нужно было отвечать огнем на огонь противника, по возможности не давая тому приблизиться, следить, чтобы не обошли по флангам и не отсекли от спасительного склона. «Просто делай свое дело, а уж командиры что-нибудь допридумают, да решил он. И принялся обшаривать взглядом каменистый склон, чтобы определить местоположение духовских стрелков. Принявшись за работу, он сразу почувствовал себя увереннее, будто действительно занимался привычным делом. Время тоже успокоилось и потекло по всегдашнему незаметно. Вскоре он понял, что духи засели в верхней части склона, у скалистого края среди валунов и каменных обнажений, которые рваными зубцами выделялись на фоне неба. Расстояние было великовато для автомата, да и стрельба снизу вверх всегда менее эффективна, чем сверху вниз. Основная же трудность состояла в том, чтобы разглядеть позиции стрелков в темных камнях на фоне светлого неба. Но выбора не было, и ему оставалось только пытаться угадать, вычислить наиболее вероятные укрытия. Приметив подходящую груду камней или обломок скалы, он выпускал по нему пару пуль. В ответ тут же прилетали духовские пули, так что после каждой очереди приходилось прятать голову за камнем и несколько секунд ждать. Иногда он менял позицию, смещался немного в сторону и снова стрелял, с каждым выстрелом обретая уверенность. Артем немного успокоился, постепенно уходили шуги, перестали предательски дрожать руки. В голове прояснилось, ему теперь хватило времени оглядываться по сторонам и оценивать ситуацию, мыслить. Вскоре он понял, что душманы не спешат атаковать, потому что побаиваются, как-никак три пулеметчика их роты работают четко и вдумчиво. Он также догадался, что не в интересах духов затевать долгую позиционную войну, Ведь батальон вскоре поможет попавшей в засаду роте огнем гаубиц и реактивных установок. Известно, что духи ходят по горам налегке, не таская с собой большого боекомплекта. У них другая тактика – подловить шурави из засады, налететь при отходе из кишлака, зажать на открытом склоне. Нужно быстро расстрелять их сверху и сразу же ускользнуть, пока те не вызвали огонь артиллерии из крепости. И сейчас, удачно зажав роту на маленьком плато под склоном, духи не собирались долго перестреливаться с солдатами. Оставив на гребне несколько стрелков, чтобы сковывать движение противника, душманы начали фланговый обход с целью отсечь бойцов роты от спасительного нижнего склона. Даже Артем, не обладая знаниями основ тактики, оценил опасность окружения. Осмотревшись и разобравшись в обстановке, Он понял, что находится почти на самом фланге стрелковой цепи. И в сложившейся ситуации именно ему придется следить за распадком, который, забирая в сторону, выходит своим устем в мертвую для роты зону. Хорошо еще, что он был здесь не один. Немного левее, буквально в десяти метрах, занимал позицию пулеметчик. Разглядев соседа и поняв, что это парень со второго взвода коричный, Артем не просто обрадовался, но буквально почувствовал себя увереннее. Он знал, что коричный, отслуживший полтора года дед, боец с опытом, не пропускает ни одного выхода в горы или боевой операции. Таких в батальоне называют боевиками. И хотя Артему еще ни разу не приходилось не то, что воевать бок о бок, но даже и переброситься парой фраз с этим солдатом, сейчас он казался Артему самым лучшим и надежным соседом, с которым ему, молодому, уж точно не пропасть. Духи вперед пока не лезли, но огонь их не ослабевал, сковывая действия роты. Любое перемещение притягивало к себе лавину пуль. Никаких команд или распоряжений по-прежнему не поступало. И понемногу освоившийся под обстрелом Артем решительно не знал, что следует предпринимать. Нетрудно было догадаться, что к коричному приближаться нельзя. Цепь стрелков и без того была очень редкой. Да и чем можно помочь пулеметчику, Артем не представлял. Опять же, займе он сейчас место рядом, коричный наверняка решит, что молодой солдат трусит, а этого, ох, как не хотелось. Оставалось только действовать по своему разумению, держать занятую позицию и руководствоваться всегдашним армейским принципом «делай как я», глядя на опытного бойца. Артем присмотрелся к тому, как действует пулеметчик, тот явно экономил патроны, огрызаясь на духовскую пальбу, короткими всего в несколько выстрелов злыми очередями. «Четко, как гвозди вколачивает», — подумал Артем. Впрочем, на обдумывание чужих действий времени не было. Нужно было действовать самому. Неопытный боец старался изо всех сил. Высматривал малейшие движения на каменистом склоне. Заметив, отправлял туда свои пули. Правда, результата разглядеть не мог. Далековато было. Тем не менее, он увлекся. Это была настоящая жизнь. Реальная война, а не просто армейская служба. Тут уж не было дедов и колпаков, были только солдаты, боевые единицы, которые для того и служат, чтобы вести бой. Командиры в высоких штабах при составлении боевых действий и разработке боевых операций превращают их в столбики цифр, пересыпают из разряда в разряд, из имеющихся сил в вероятные боевые потери. В зависимости от предполагаемых действий, наступления или оборона, в соответствии с данными статистики, рассчитанными по результатам прошлых войн. При этом они не имеют права задумываться о цене человеческой жизни, уникальности личности и прочей философской чепухе. Солдат как патрон должен максимально эффективно выполнить свою задачу, отработать, поразив цель и уйти в небытие. А потом будут новые боевые задачи, и его место в обойме займут другие патроны, которые, в свою очередь, будут израсходованы. Но даже у такой ничтожной и боевой единицы, как солдат, всегда остается небольшой зазор для проявления собственной воли. Даже в своей маленькой войне, при решении самой мизерной задачи, солдат может действовать по своему усмотрению и в соответствии со своими моральными устоями и принципами. Он может спрятаться за камень, поменьше высовывать голову и стрелять на обум, подняв автомат над собой а может, вопреки опасности, действовать инициативно и осмысленно, выбирать наиболее выгодную позицию, своим огнем сковывать противника, не обращая внимания на близкие пули, тщательно прицеливаться и поражать выбранную цель. Артем увлекся, он точно сбросил с себя полугодовое тяжелое ярмо молодого солдата-колпака и превратился в свободного человека, неотягощенного субординацией, интеллектуальными вывихами дедовщины, и прочей ерундой, которые так старательно опутывали его в армии. Он был свободен. Под свистящими над головой пулями полууголовные правила солдатской среды сгорали и превращались в дым и пепел, расчищая место для простых и понятных, идущих из глубины души, чувств долга, чести и боевого товарищества. Раздумывать над этим времени не было. Он просто знал, что сейчас играет практически на равных с опытными дедами и от того, как поведет себя в бою, будет зависеть его дальнейшая армейская судьба. А что касается свистящих пуль, что ж, большинство ребят уже прошли через это, и ничего. Нужно просто действовать собранно и аккуратно, стараться и не лениться. Ни на секунду не ослаблять внимание, если хочешь остаться живым. Именно в этот момент и возник, как из-под земли колпак. Сердце Артема всколыхнулось радостью, Он подумал, что подходит помощь из батальона, и колпак возглавляет авангард. Не меньше, чем этой внезапной помощи, обрадовался он и появление друга, так что чуть было не закричал от счастья. Но уже через мгновение понял нелепость своей догадки, откуда и чего бы здесь взяться подкреплению. Вместе с улетевшей мыслью о подмоге потускнела и радость от присутствия пса. «Вот уж где собаке точно не следует сейчас находиться, так это здесь, под огнем», — подумал Артем. «Иди-ка ты отсюда, колпацура», — попросил Артем после приветствия. «Прошу тебя, уходи. Видишь, какая у нас тут фигня происходит. Пшел вон, пес собачий». В самом деле, сейчас ему было совсем не до колпака. В камнях на склоне усилилось движение. Похоже, духи подтягивали силы и концентрировались для атаки. Артем продолжал стрелять. Колпак повертелся рядом с ним, потом вообще улегся под боком солдата и замер. Не глядя на пса, солдат еще несколько раз попросил его уйти. Попросил, потребовал, приказал. Все было напрасно. В душе Артема боролись противоречивые чувства. С одной стороны, было спокойно и приятно, что рядом лежит друг, родная душа. И в то же время было мучительно сознавать, что пес подвергается опасности даже больше, чем солдат. Собака ведь не может понять, что происходит, что за злые мухи с жужжанием летают над ними. И не подумает прятаться от этих мух. Артем «Нет-нет» добросал взгляд на пса и видел, как тот машинально щелкает пастью, охотясь на пули, как на мух. «Нет», — подумал Артем, — «перестрелка не для колпака. Это просто нечестно, это просто убийство ничего не подозревающего существа». «Гнать бы его отсюда, да некогда возиться, ей-богу, не до того!» «Принесло же черта так не вовремя, ведь я был почти счастлив!» «Как же это тяжело, быть в ответе за других!» Невозможность уберечь от пуль колпака угнетала и ослабляла волю, Огнев предназначенный душманом, но не имевший возможности обрушиться на них, постепенно перекидывался на собаку. Артем закипал от обиды и бессилия. Только что казавшаяся удалой бесшабашной жизнь превращалась в мучительную внутреннюю борьбу. Надо бы взять собаку на поводок и увести в безопасное место, спрятать от пуль. А как? Зацепить ремнем за шею и утащить? Не удержишь на ремне. Даже если б был поводок, разве и встанешь и уйдешь? Уйти пусть даже на время означало бы покинуть своих в разгар боя. Это простая трусость, а собака лишь отговорка для самого себя. Нет, трусом он быть не хотел даже под угрозой гибели. И вообще, какие могут быть мысли о собаке, когда тут людей убивают? А с другой стороны, люди убивают друг друга во имя понятных им целей и принципов, о которых собака не может иметь представления. Куда ни кинь тупик. Это не детская игра в войнушку, когда можно просто встать и сказать, «Не играю, подождите, нужно по делу отбежать». И пусть вокруг все продолжают стрелять, можно спокойно уйти. Артем скрипел зубами от нелепости ситуации и своего бессилия. И от своей неспособности решиться на единственно правильные действия. Неизвестно, чем бы закончилась его внутренняя борьба, если бы в следующее мгновение не произошли почти одновременно несколько событий. Поняв, что уже некоторое время не слышат пулеметных очередей, Артем скосил глаза на соседа слева и не обнаружил на позиции пулеметчика. Пулемет был на месте, а вот коричный почему-то оказался немного в стороне и лежал странно. Мысль, что тот раненый или убит, с трудом пробивалась в сознание. Мозг изо всех сил противился и тормозил. Однако воля приказывала действовать. Артем высунулся из-за камня, чтобы дать очередь, прежде чем броситься на выручку пулеметчику, и тут же получил хлесткий удар в лицо. Боль была настолько резкой и неожиданной, что он на мгновение растерялся. Но, поняв, что жив, перекатился на спину и обтер рукой лицо. Несмотря на кровь, оставшуюся на ладони и саднищую боль в подбородке и щеке, он понял, что не ранен, а просто посечен каменной крошкой, выбитой пулей. И тут на глаза ему попался колпак. Пришла пора решить этот вопрос. Было очевидно, что убраться отсюда его заставит только горькая крутая обида. И Артем решился. Он еще раз заорал на пса, хотя сам не верил, что тот послушается. Все перемешалось в голове солдата. Жалость, бессильная злоба, отчаяние. Огнем жгло рассеченное лицо, но еще больнее саднило надтреснутое сердце. Но оттесняя эти чувства на задний план, вставал перед ним выбор. Спасать собаку или идти на помощь пулеметчику? Собственно, выбора и не было, и Артем ударил. Перевернувшись на спину, не решаясь поднять глаза на пса, он два раза пнул ногой, стараясь не смотреть, куда попадает. А когда решился посмотреть, колпак был уже в нескольких шагах, не оборачиваясь, удалялся к краю уступа. «Артем не знал, что сделал бы. Обернись сейчас, колпак. Наверное, не выдержал бы». Забыв обо всем, позвал бы пса, попросил бы прощения и позволил пропадать вместе с собой. Но колпак не обернулся. Артем, смаргивая набежавшие на глаза слезы и закусив губу, вернулся в бой. До пулеметчика не было и десяти шагов. Артем прополз их на одном дыхании. Коричный лежал лицом вниз, над правым плечом ворот гимнастерки был в крови. И по синтетической ткани бронежилета кровь расползлась темным пятном. Лицо, когда Артем перевернул тело на спину, тоже оказалось залито кровью. Но глаза были открыты и следили за его движениями. Артем на мгновение растерялся, заглянув в эти живые, но бессмысленные, полные страдания глаза. Вместе с тем чужая боль привела его в чувство, придала решимости и осмысленности его действиям. В одном из кармашков разгрузочного жилета он нащупал индивидуальный пакет быстро надорвал прорезиненную оболочку и вытащил тампон. Однако коричный не позволил делать перевязку. Губы на одервенелом лице двинулись, и Артем услышал слабый, но твердый голос. «Сам! Дай сюда! Пулемет знаешь? Не давай им обойти!» «Знаю!» — ответил Артем и вложил тампон в слабую руку раненого. Из пулемета Артему довелось стрелять всего один раз на занятиях по стрелковой подготовке, Он дал несколько очередей по камням на горном склоне. Как заправлять ленту в пулемет, тогда тоже показали, но самому заниматься этим пока не приходилось. И все же он был уверен, что справится. В этот момент ему казалось, что гораздо проще будет разобраться с пулеметом, чем бинтовать окровавленного пулеметчика. Лицо того было перекошено болью, а чем помочь раненому, кроме перевязки, Артем не представлял. О существовании ампул с промедолом он просто и не подозревал, хотя теоретически каждый боец должен был иметь при себе тюбик с этим обезболивающим. На самом деле несколькими тюбиками снабжали перед выходом на боевые только офицеров. Солдатам их не доверяли. Вдруг кому-то придет в голову использовать этот морфин не по назначению. Не дай бог наркоманами заделывается. На это они права не имели зато имели полное право помирать от болевого шока. Оставив свой автомат рядом с коричным, Артем перекатился к пулемету. Устье распадка с позиции пулеметчика было видно значительно лучше, его почти не загораживал ближний склон. Расстояние он оценил, увидев духа, который, согнувшись, пробирался между валунами уже на террасе. До него не было и двухсот метров. плевой дистанции для пулемета. Уперев приклад в плечо, Артем прицелился и дал короткую очередь. Зеленоватые в дневном свете трассеры прочертили ровную линию от дульного среза ствола к человеческой фигурке. Мощная отдача оружия удивила и в то же время обрадовала солдата. «Это вам не автомат 545». Удовлетворенно не то подумал, не то пробурчал он себе под нос. «Это машинка посерьезней». Крепче прижав приклад левой рукой, Артем выпустил еще одну короткую очередь, целясь туда, где только что видел душмана. Вроде бы и попал, но рассматривать результат было некогда, потому что краем глаза он успел уловить движение в нескольких метрах на гребне. И тут же вокруг него защелкали пули. Некоторые свистели так близко, что Артем невольно втянул голову в плечи и зажмурился. Будь у него в руках автомат, он, не задумываясь, перекатился бы в сторону и сменил позицию, прежде чем продолжить стрельбу. Но с пулеметом так не поскачешь. Невозможно перебрасывать эту тяжелую 10-килограммовую игрушку с места на место, не теряя темпа стрельбы. И единственное, что оставалось, чтобы уберечь себя от чужих пуль, это гасить огневые точки. Стрелять в людей оказалось очень увлекательным. Артем не чувствовал особой ненависти или злобы. Это была работа, и ее целью было загасить огневые точки противника, а не ранить или убить конкретных людей. И было ощущение невероятного риска, понимание, что собственная жизнь висит на волоске. И был раненый пулеметчик за спиной, и рота, которая уже не воспринималась как совокупность хороших или плохих людей, жалких одногодков колпаков и злобных ненавистных дедов. Рота стала просто группой солдат, которым угрожает смертельная опасность с левого фланга, с его фланга. И только он сейчас был в состоянии эту опасность отвести. Был настоящий бой, тот, которого он ждал несколько месяцев, ради которого из последних сил выдерживал скотские условия и скотские отношения армейской службы. И был незаслуженно обиженный пес, единственный друг которого пришлось бить ногами, чтобы спасти его и освободиться самому. А коли сделанного все равно не воротишь, нужно было хотя бы воспользоваться ситуацией и выложиться на полную, чтобы отомстить тем, кто вынудил его так поступить. Артем стрелял экономя патроны. Он быстро научился дозировать нажатие на спусковой крючок, чтобы выпускать за раз не более пяти-шести пуль. Но мысль о том, что в ленте остается совсем мало патронов, и вскоре придется искать новую ленту, откидывать крышку ствольной коробки пулемета и каким-то образом разбираться с перезаряжением, не шла из головы. Он и не предполагал, что огонь его пулемета спутал планы духов, которые сосредоточили на этом фланге основные ударные силы, чтобы охватить попавших в засаду шурави. Как не знало того, что работа пулеметчика всегда более рискована, чем работа простого стрелка» поскольку именно пулеметчика старается первым вывести из строя противник. Но были и хорошие новости, о которых он не знал. Воспользовавшись замешательством духов, командир роты вместе с радистом проскочили открытое пространство и вышли на склон, откуда можно было наладить связь с батальоном и вызвать огонь гаубичной артиллерии. В крепости уже с полчаса, как только услышали звуки перестрелки в горах со стороны Джарма, были готовы открыть огонь. Оставалось только уточнить координаты цели. Батальонный радист без перерыва вызывал роту, но ответа не было. Ротные коротковолновки, плоские коробочки с суставчатой стальной антенной, удобные своим небольшим весом, имеют значительный минус при использовании в горной местности. Они прекрасно работают в прямой видимости и почти теряют связь даже с мощной радиостанцией, если на пути радиоволн окажется какая-нибудь «горушка». Но как только рация оказалась на нижнем склоне в прямой видимости батальона, в наушнике зазвучал знакомый голос батальонного радиста. «Парта, Парта, я Свет, как слышишь? Отвечай, Парта, я Свет, прием!» «Свет, я Парта, скопление духов, вызываем огонь гаубиц, Пиши. сейчас ротный даст координаты, прием!» Торопливо кричал боец. «Парта, я Свет, передавай!» Командир роты, сдернув эластичную ленту с наушником и ларингофоном с головы радиста, дал целеуказание. «Свет, передай на позицию. 9268 по улитке 2. Цель — группа душманов. Не отключайся, буду корректировать». Гаубичные расчеты, получив данные от батальонного радиста, довернули стволы своих 122-мм гаубиц и дали пристрелочный выстрел. Артём услышал над головой шелестящий звук пролетавшего снаряда а следом увидел разрыв, что-то сверкнуло в воздухе за гребнем, склубилось темное облачко, из которого будто бы брызнули вниз и в стороны темные следы. Вспорол небо грохот, и через мгновение легкий дымок унесло в сторону ветром. Спустя полминуты прилетел и второй, разорвался в воздухе уже по эту сторону гребня. В камнях возникла суета. Душманы суетливо бросились в разные стороны, некоторые прямо к нему раздались отрывистые злобные крики, которые заглушил загрохотавший в его руках пулемет. Третьего взрыва Артем не услышал, лишь краем глаза успел заметить в воздухе вспухающий разрыв, и тут же его словно ломом ударили по плечу так, что от дикой боли потемнело в глазах. Второй удар, пришедшийся в верхнюю часть бронежилета, оторвал его от замолкшего пулемета и швырнул спиной на камни.